«Все мы стали свидетелями межпространственного разрыва», — принялся рассказывать Думинг, — «вызванного верой». Пьеса оказалась последней каплей, после чего он открылся. Вероятно, рядом находилась чрезвычайно чувствительная зона нестабильности. Это трудно объяснить, но если где-нибудь поблизости можно раздобыть резиновые листы, и набор свинцовых грузиков, я мог бы продемонстрировать». — Ты пытаешься сказать, что они существуют, потому что люди в них верят? — О, нет. Полагаю, они в любом случае существуют. Они здесь, потому что люди верят в них здесь. — Он убежал вместе с нами. В него пальнули из лука. — Иг. Но он только почесался. — Обычно он кроток, как ягненок, правда? — Но терпеть не может эльфов. Ему не нравится их запах. Библиотекарь раздул ноздри. Маград немного знала о джунглях, но при виде разъяренного библиотекаря тут же подумала об орангутанах, сидящих на деревьях и чувствующих запах тигра. Приматы никогда не восхищаются красивой шкурой или горящими глазами, потому что слишком хорошо помнят о зубастой пасти. «Да, я его понимаю». «Гномы и тролли тоже их ненавидят, но вряд ли так сильно, как я». «Их не победить», — вздохнул Думминг. «Они роятся, как пчелы. Есть даже летающие эльфы. Библиотекарь говорит, они заставляют людей валить деревья и тащить их на холм. Там есть камни. Почему-то у эльфов на них зуб. Сам не знаю, почему». «А ты, случаем не видел на представлении ведьм?» — спросила Магрет. — Ведьм, ведьм, — пробормотал Думинг, — их нельзя не заметить, — сказала Магрот. Одна из них тощая и смотрит на всех свирепым взглядом, а вторая маленькая и пухленькая все время щелкает орешки и смеется. А между собой они очень громко разговаривают, и обе в высоких остроконечных шляпах. — Нет, по-моему, не видел, — пожал плечами Думинг. — Значит, их там не было. Незаметная ведьма не ведьма вовсе. Она едва не добавила, что о ней самой этого не скажешь, но передумала. «Значит, мне нужно на холм», — решительно промолвила она. «Тебе понадобится целая армия, госпожа. Я имею в виду, ты бы уже попала в серьезные неприятности, не окажись рядом библиотекарь. Но у меня нет армии. Стало быть, придется все делать самой, верно?» На сей раз Маграт удалось пришпорить лошадь и послать ее в голоб. Думинг проводил девушку взглядом. Знаешь, это все народные песни. Они виноваты, поведал он ночному воздуху. Угук. Ее ведь убьют, окончательно и бесповоротно убьют. У Ук. Привет, господин цветочный горшок. Две пинты угрей, будь лаской. А может, судьба у нее такая? Угу. А также тысячелетнюю руку и креветку! Думинг выглядел смущенным. «Кому-нибудь хочется последовать за ней?» «Угук!» «Ого-го! А куда это он пошел со своими большими часами?» «Это было да или нет?» Уук. «С тобой все понятно. А вот что он лопочет?» «Трибле-трабле! А вот и желе!» «Наверное, это все-таки означает утвердительный ответ!» Несколько неохотно произнес Думинг. «Угук!» — У меня такая красивая маечка! — Но послушай, — возразил Думинг, — кладбище битком набито людьми, которые поступали храбро, но крайне неблагоразумно. — У-ук! — Что он сказал? — спросил казначей, оказавшийся на мгновенье в действительности по пути куда-то еще. — Думаю, он имел в виду, рано или поздно все мы там будем, — ответил Думинг. — Проклятье! — Пошли! «Да, конечно», — согласился Казначей. «Свистать всех на варежку, господин Боцман!» «Ой, только заткнись, а!» Маграт спешилась и отпустила лошадь. Она знала, что находится рядом с плесунами, В небе вспыхивали разноцветные огоньки. Как ей хотелось оказаться дома. Воздух здесь был значительно холоднее. Для летней ночи он был даже слишком холодным. Она шла дальше, а снежинки кружились в воздухе и превращались в капли дождя.